Глава 6. Очень хотелось поинтересоваться, что в этом мире полагается за спасение наследника. Потом припомнила, под чьим чутким руководством находилась группа, которая чуть этого самого наследника не угробила, и приуныла. Тем более, что поводов для печали становилось всё больше и больше. В прямом смысле первым восстал магистр Лука, с которым успели заочно познакомиться, заклинаний, которым для учебных целей сохраняли у мертвей делала тела нетленными, но повреждения, нанесенные студентами во время практик, никуда не девались. Так у магистра остался всего один тухло-голубой глаз, который округлился в приятном удивлении при виде девушек. Как я понимаю, студентки не были частыми гостями на практиках. Лаванда, отнекиваясь, отпрыгнула от разверстой могилы, куда ее гостеприимно приглашал мэтр. «Там!» — пыталась я привлечь внимание принца к тому, что подотчётные ему студентки с воплями разбегаются по всему кладбищу, но директора пока интересовали другие вопросы. Леди-педагог Лилия, строго сказал мне блондинчик, небрежный искры, выпущенный из пальца, отправляя магистра Луку обратно в яму и прихлопывая его над гробием. В вашем мире, может, другие порядки, чем в нашем, где ценится мораль и добродетель. Пользоваться моим беспомощным состоянием И лис с поцелуем на глазах толпы студенток недопустимо. Могли бы и подождать, пока мы останемся одни. Добродетельный директор щелчком пальцев перекрыл дорогу у мертвью, уронив перед ним дерево. "Я не лезла", возмущённо ответила я, отпинывая чуть отрубленную руку, меланхолично перебиравшую пальцами, чтобы добраться до моей лодыжки. Я искусственное дыхание делала для того, чтобы вас в сознании привести. Вообще-то Вполне логично заметил директор: "Ваши студентки меня предварительно из этого сознания вывели. Даже интересно, где бы и в каком виде я бы себя увидел, если бы очнулся минут на 5 позже. Я прикинула, до куда можно было дотащить не маленькое тело принца за 5 минут. Получилось, что как раз до могилы магистра Луки, который с ворчанием выбирался на волю". Мимо нас прогалопировали девчонки, даже в панике, придерживающиеся строгого порядка передвижения, одна за другой. На этот раз их вела птаха, бешено машущая крыльями перед лицом первой бегущей Катарины. — А талисман неплох, — заметил директор. — Пока возле склепа будет спокойно. — А потом? — спросила я, немного запыхавшись. Пытаюсь утоптать под гранитной глыбой чью-то метущуюся руку с обломанными ногтями. «Потом, скорее всего, постанет леди-педагог Камила», — неохотно ответил принц. Еле долетев до склепа, птаха, сделав крутой разворот, помахала крыльями по направлению к нам, девушки спотыкаясь и ругаясь за ней. Как они собираются парней очаровывать с таким богатым запасом нецензурной речи? «Вообще-то я не успела соскучиться по астрологу», — призналась я, прижимаясь спиной к принцу и нервным жестом отпинывая чьи-то шустрые пальцы, которые вели активную жизнь отдельно от хозяина. Принц Алекс, не говоря ни слова, начал оседать на землю. Повернувшись, я успела его подхватить, почти, если то, что он упал на меня, можно считать дружеской поддержкой. Добрый вечер, вежливо поздоровалась со мной цыганка, почти упокоенная на кладбище для преподавателей. Камилла была хороша даже с размазанным макияжем и в порванной одежде. Видимо, коллеги очень старались прикопать ее как можно глубже, и выбраться из могилы было тяжеловато. Теперь могу с полным правом утверждать, что директор оказывал на меня давление всем телом. Скотина бесчувственная. Нашел время снова сознание терять, когда самая злобная зомби восстала из могилы. «А-а-а!» – простонала я, глядя на деревянный кол в руке астролога, которым принц Алекс снова был выведен из строя. «Вы не подскажете, как я здесь оказалась?» — еще более вежливо спросила цыганка, похрустывая шеей. «Ох!» — выдала я, пытаясь выползти из-под тела принца. «Так странно! Только я была в своей квартире и в следующий момент уже стою посреди леса с этой палкой в руках!» — продолжила Камила, недоуменно колупая длинным ногтем деревянный кол. «У-у-у!» — понимающий промычала я, Искренне не понимая, кто из нас двоих здесь зомби. Студентки с воплями добежали до меня и, толкая друг друга, как кегли повалились на землю. «Возле склепа профессор Горф караулил», — слабым голосом сказала Амали, сдувая серебристый локон с олба. «Если верить Бейджику, который ему кто-то на лбу выжег, то это он». «А что это вы тут делаете?» Ну, если спрашивают, наверное, со стороны выглядит так, будто я резко прилегла отдохнуть. А принц споткнулся и упал прямо на меня. А сверху на нашу парочку смотрит свеженькое зомби и одобряет. Я старалась выползти из-под тяжеленного тела. Помогала мне в этом только моя же зверская ругань. Студентки обомлели, забыв про профессора Горва, ковыляющего потихоньку от склепа в нашу сторону. А восставшая Камила смотрела на нашу компанию с вежливо перекошенной улыбкой на посиневшем лице. Похрустывает время от времени шеей и гладит кол. «Это леди-педагог Камила?» опознала умертвее Жанет, откидывая рыжие волосы с олба. И едва она это сказала, в сторону цыганки полетел огромный огненный шар, выжигающий на своем пути траву. Странное дело. Общение с живой Камилой было гарантией стресса и упавшей с самооценки. Она же мёртвая просто образец вежливости, эталон перевоспитанной хамки. А вот про неё же, напрочь сожжённую, не могу ничего сказать, кроме того, что запах обугленных костей стоял крайне отвратительный. Кто кремировал леди-педагога? спросила я, приподнимаясь на локте и отодвигая тяжёлую голову принца, чтобы не мешал смотреть. Девчонки смотрели на меня широко раскрытыми невинными глазами. здавать юные дарования, способные выпустить из изящной ручки шквальный огонь, никто не собирался. Профессор Горф, увидев сожжение Камилы, вспомнил, видимо, что у него есть срочные дела по ту сторону склепа, и потихоньку покоvalял обратно. Глубоко вздохнув, я сделала ещё одну попытку, и с облегчением скатила блондинь из себя. Немного отдышалась. Птаха с озабоченным видом порхала рядом. Осмотрев принца, я вздохнула. два раза не слабо схватить полбу палкой да ему вообще сегодня не стоило вставать с кровати целее был бы но даже стукнутое начальство было каким-никаким омагом который один знал сколько ещё у мертвей шатается вокруг нас и как их успокоить я покосилась на девчонок которые заняли круговую оборону вокруг нас напряжённо всматриваясь в тьму другого способа оказания первой помощи я не знала Поэтому снова начала делать принцу искусственное дыхание. Примерно на третьем выдохе директор зашевелился и открыл глаза. Встретил мой взгляд на расстоянии десятка сантиметров от себя. Вот муникен Мишка никогда себя похабно не вёл, и то я ему два ребра сломала. А этот, похоже, возомнил себя бессмертным, будто случайно нащупывая мои бедро, за что и получил в лоб снова. Болезненно поморщившись, принц отодвинулся, потрогал садину К его чести, о том, что директор вспомнил сразу, и встав на ноги, оценил обстановку. А она накаливалась с каждой секундой всё больше. Земля дрожала, выплёвывая конечности и черепа. Девчонки сжимали круг вокруг нас, не прекращая обмениваться впечатлениями от практики. Кто виноват, что они были исключительно нецензурными? Подняв руку вверх, принц Алекс сделал причудливый жест, едва не вывихнув запястье. и на нас сверху опустился мерцающий купол, оградивший нас от восставших. — Радужная защита Аккорна! — восхищенно всхлипнула Амали, поднимая голову и вглядываясь в потрескивающие искры купола. — Это же высшая магия! — У меня есть вопросы, — хмур объявил директор. — Почему вы оказались здесь вместо мужского потока? И кто уничтожил умертвее Камиллу? Мне за нее перед императором отчитываться, между прочим. У них тут что, все зомби строгой отчётности? Но на первый вопрос я ответ дала. Вручила принцу Алексу документ с его, между прочим, печатью и подписью о нашем вечернем назначении. Блондин, прищурившись, стряхнул бумагу, с которой посыпались чернила. Подделка, сказал он. И где мужской поток? Наверное, картошку чистит, предположила я. На кухне. А нам долго здесь стоять? Как-то ноги уже затекли. Или купол расширьте, что ли? Если не хотите стоять, то можете прилечь вон там, гостеприимно сказал директор, показывая на могилу магистра Луки, который дружелюбно махал рукой, выглядывая из ямы. Купол защитит нас от всплеска агрессивных у мертвей. Жаль. Я их специально зачаровывал для этой практики. Столько сил магических потратил и всё впустую. И не жалко вам покойных преподавателей так издеваться над ними. Спросила я, наблюдая за тем, как на купол лезут умертвие. Некоторые уже почти пришли в негодность, и, видимо, возле нас собрались самые древние. Те, что посвежее, устроили совещание возле магистра Луки. Вы не будете так думать, когда окажетесь на непокойной земле за пределами академии, и рядом не окажется никого, кто знает заклинание упокоения, возразил директор, вглядываясь в стенки дрожащего купола. Наши преподаватели и после смерти занимаются обучением некромантов, сохраняя слепок личности. — Это тоже какой-то профессор? — спросила я с содроганием, показывая на зеленую рожу, расплющившуюся о барьер. Интеллект в ней не угадывался при всем желании. — Нет, это разбойники, похороненные здесь, как учебные пособия. Каждый месяц завозят новых. — Леди-педагог! — взвизгнула лаванда, отчатываясь от пробившей защиту чёрно-зелёной руки у мертвея. И всё бы ничего, если бы одновременно она не выпустила из своей ладони компактный огонь, метко поразивший барьер. Вот и выяснили, кто повторно упокоил Камиллу. Пригматично заметил директор, наблюдая, как рушится купол вокруг нас. Завтра мне на стол объяснительную положите, почему разрешаете студенткам учиться некромантии. У меня было пара вариантов чтобы я с удовольствием ему на стол положила. Крыса в клетке была в числе подарков. Но озвучить не успела, так как пришлось срочно залезть на блондина. Хорошим стимулом взлететь на директорскую шею было ароматное у мертве вежливо похлопавшее меня по плечу. Принц Алекс, ругаясь, освободил хотя бы одну руку и пустил в сторону желающего познакомиться поближе предупредительный залп из искр. которых вполне хватило на нескольких нежеланных гостей. Миранда встряхивала ладонью, явно пытаясь воспроизвести какое-то заклинание. Зомби в остатках платья стоя напротив неё и вежливо ждало, ухмыляясь разбитой челюстью. Видимо, не сильно верила в способность девушки причинить ему какие-либо повреждения с помощью магии. Студентка Плюнов бросила безуспешные занятия и, подняв кол Попросту саданула у мертвее, поправив тому челюсть. Девочки, увидев такую эффективную технику, барожились колгиями. Хаотично выученные заклинания отказывались подчиняться. "Принц Алекс, нужна помощь", осведомился скрипучий голос сторожа. И я чуть было не перепрыгнула на шею к нему. Он был повыше, а земля очень подозрительно осыпалась вокруг нас. Директор, обращая на меня внимание не больше, чем на экзотическое ожерелье, продолжал прицельно сыпать искрами. Меня они нервировали. "Будь добр, активируй отмену", очень спокойным голосом сказал директор, прекращая фонтан из искр. Сторож, пожав плечами, щёлкнул пальцами, разломав круглый диск. "Вообще такие полезные штуки надо всем посетителям кладбища раздавать, ещё при входе". Разжать руки, прочно сомкнувшиеся вокруг шеи принца, я сразу не смогла. Зато убедившись, что кладбище спокойно, и все восставшие, как по сигналу, провалились сквозь землю, отошла от директора подальше. Студентки отряхивались, переговариваясь в полголоса. И только сейчас я заметила, что на запястье у меня висит вцепившаяся всеми когтями птаха. Талисман безошибочно выбрал самое безопасное место на кладбище и смотрел вокруг круглыми глазами. «Впервые вижу, чтобы на практику отправляли девчонок», — заметил сторож, пагматично осматривая свои успокоившиеся владения. И чтобы больше никого из них сюда не пускали, заявил директор и не оборачиваясь пошёл к выходу. Птаха, встрепинувшись, рванула за ним. Я не возражала. Очень уж хотелось уйти отсюда и посмотреть в глаза декану, который и организовал я была уверена эту прогулку. "Леди-педагог Лилия", негромко сказал принц Алекс, не оборачиваясь. "Объяснительную пишите завтра". Да не вопрос. На старокамынском, мелким почерком, так, чтобы он ещё парочку бесов вызвал, пока зачитывать будет. Академия нас встретила густым запахом дыма. Холл был затянут гарью и заполнен всеми потоками студентов. Белоснежные ковры явно переживали не самые лучшие времена. Это было понятно по серым пятнам, которые надёжно впитались в ворс. Анафеэль, прижавшись к стене возле окна, с кривой ухмылкой наблюдал за общим переполохом. Директор, доведя нас до Академии и увидев беспорядок, помчался выяснять, что случилось. Хотя мог бы меня спросить, я бы ответила. Студенты, которые готовили ужин, сожгли все к бесячей матери. Возможно, не без помощи самого беса, судя по его довольной роже. Доведя девчонок до нашей комнаты и оставив их ссориться из-за очереди в душ и переодеваться, Я, наскоро пригладив волосы, снова спустилась в холл. К моему удивлению, везде царила чистота и белизна. Да я бы в своем мире сделала бы состояние на местных средствах наведения порядка. Ковры сияли белизной, вместо запаха гари приятный фиалковый аромат, вместо ухоженного директора взмыленное чучело, в котором не сразу опознала красавчика-блондина. Понятно, кто поработал с Золушкой. Рабочий день у принца Алекса оказался на редкость насыщенным. Мимо меня прошли две леди-педагога с высоко задравленными носами. Это не помешало им, проходя мимо, меня обнюхать и презриливо отвернуться, как бы меня кто с горечью тоже не принял за у мертвые и не попытался успокоить. Студентам на ужин подадут сухой паёк прямо в комнаты, леди-педагог Кассандра степенно сказала одной другой. А мы спокойно выпьем чай в комнате, для преподавателей, леди-педагог Дафна ответила ей с писсивой Кассандра. За девчонок можно не переживать, голодными сидеть не будут. А меня начальник кто не рвался приглашать? Обе леди-педагоги прошли мимо, не останавливаясь, и скрылись за поворотом. Вам повезло, что вас видел живой в холле недавно, услышала я позади себя ленивый голос Анафилеи. Иначе мог бы припечатать на батом для верности. что у мертвей не пробралось в академию. Какая заботливость, ответила я, не оборачиваясь. Так переживать за целостность академии удивительно просто. Ничего удивительного, сказал Анафеэль, появляясь перед моими глазами. Бесы и у мертвые ненавидит друг друга и пытаются уничтожить при первой возможности. Он легко провёл рукой перед моими глазами, выпуская белесую дымку. Я отшатнулась. Я, конечно, не умертвее, но проверять на себе действия Набата желания не было. «Небольшое чистящее заклинание», — ухмыльнулся бес, — «вам оно точно не повредит. Маскирует неприятные запахи и грязь на одежде, через пару часов развеется». Вместе с одеждой, — уточнила я, — осматривая чистейшее платье и сверкающие ботинки. Менять их на вычурные местные туфельки я не собиралась. Пинать ими умертвее было очень удобно. Убегать от них же, обиженных, тоже идеально. Анафиэль поднял брови, вроде даже задумался. Это как повезёт, наконец сказал он, и я поперхнулась. Вопрос задала чисто риторический. Была уверена, что без одежды в людном коридоре не останусь. В каком смысле повезёт? Но главное, до комнаты отдыха преподаватели меня доставили в чистом, хоть и немного растрёпанном виде. После чего Анафиэль просто растворился. «Бес о его бесячьей выходке», — пробормотала я, перешагивая порог комнаты, и оглядела присутствующих дам с неверящим видом, разглядывающим меня. С независимым видом пошла к буфету, налила себе чай и положила на тарелку бутербродок. Нужно будет добраться до кухни как-нибудь, давиться микроскопическим куском хлеба с крохотной оливкой и кусочком авокадо, занятий для пищевых мазохистов. Но ничего более питательного не предлагали. Наверное, студенты умудрились сжечь стратегические запасы продуктов. Комната отдыха, большой зал с деревянными столами и лавками, с впечатляющим камином, где легко можно было зажарить быка. Вдоль стен стояли стеллажи с книгами. Я выбрала себе место подальше от всех, поближе к камину. И только уселась поудобнее и поднесла к арту бутербродик, как прямо перед собой увидела любопытствующее лицо леди-педагога в бирюзовом наряде. Локон соответствующего цвета какетливо выбивался из тугой причёски. Я леди-педагог Наида, представилась она, куратор первого потока. Скажите, а что? Нас прервала леди-педагог в жёлтом платье, которая представилась Сабиной. Она подошла и села рядом, придерживая тарелку со своими бутербродами. Что вы скажете о принце Алексе? выпалила Наида, подавшись ко мне всем телом. Я неторопливо отпила чай, поставила чашку. Что можно сказать о бландине? Он очень тяжёлый. Но ну, это было первое, что мне пришло в голову. Принц знатно отдавил мне рёбра, когда упал. Я его за это ещё не совсем простила. Мог бы немного промахнуться. Но общий вздох, пронёсшийся по комнате отдыха, подсказал, что меня слушали все и поняли всё немного в другом ключе. Леди-педагог Сабина принесла ещё немного петербродов. «Очень вовремя, мои на тарелке уже как-то незаметно закончились». «А что вы скажете о принце Алексе?» спросила я, подтягивая к себе поближе рыбную закуску на хлебе. «Чуткий руководитель, душа империи, грозный воитель». «Странно, у меня блондин вызвал совсем другие ассоциации». Девчонки ждали интимных описаний своего директора, которые я при всем желании не могла им предоставить, и только пожимала плечами. Но леди-педагоги справились сами, тут же в лицах изображая ответы на свои многочисленные вопросы. Фантазии у них была что надо. Где бы ни был принц, ему сейчас здорово икалось. Кассандра, например, впечатлилась. Как вы смеете, леди-педагог Лилия, говорить такие пошлости о нашем директоре, прошептала она, появляясь за нашими спинами. Это было откровенно несправедливо. Я-то молчала, успевая только жевать. А вот девчонки действительно разошлись. Он вовсе не и не, а это вообще за гранью. Я доложу всё декану. Всё, о чём вы тут говорили. Вокруг нас образовался вакуум. Вот есть же люди, которые могут испортить любую вечеринку. Эти девчонки мне вместо диджеев на радио были с неприличным стендап-номером, а она их разогнала. А действительно, идём к декану, оживилась я, оглядывая взбешённую Кассандру. Я с удовольствием ещё раз послушаю то же самое, только в вашем исполнении. Леди Педагог, выпрямившись, расправила складки своего изящного платья шоколадного цвета. Я лучше подожду, пока вы не отправитесь к леди Камеллы, прошептала она с ледяной ухмылкой. И на мирянки увы у нас живут мало. А вот это было уже похоже на угрозу. Но не успела я ответить, как в гостиной для преподавателей нарисовался декан. с большой корзиной, которую за ним несла пара слуг. «Вот вы где!» – недовольно проскрепел он, останавливаясь передо мной и леди-педагогом Кассандрой и немного удивленно поглядывая на наши поднятые руки со скрюченными пальцами. Кошачьи бои вот-вот готовы были начаться, и я уже прикидывала, сколько каштановых прядей смогу намотать на пальцы, но сначала нужно было обезопасить себя от магических искр, которая и готова была на меня обрушить взбешенная леди-педагог. Они уже посверкивали у нее на кончиках пальцев. Кассандра была в курсе, что я нахожусь под защитой императора и вряд ли использовала магию. Скорее пошла бы в рукопашную. «Не понимаю, почему я должен таскаться за вами по всей академии, разыскивая», продолжил декан. «Эта корзина ужасно тяжелая. Кто здесь напрягался, так это парни, которых он прихватил для физической работы». Они грузно плюхнули корзину передо мной и очень рано расслабились. Если они думали, что я это потащу сама до общежития, то пусть подумают ещё раз. Материализатор едва не сломался, пока мы всё это вытаскивали из магазинов вашего мира. Но император приказал, чтобы ваша первая просьба была подарком от короны, пожаловался декан. Можно подумать, я его по Ашану лично бегать заставила. Зато теперь понятно, почему он такой послушный. Знала бы, попросила бы не мелочи, а что-нибудь более нужное. Тем более, что взял он совсем не то, что было нужно. Видимо, решил подобрать аналоги, и получилось это очень плохо. В списке написано «Крен для лица», указан бренд. На выходе я получила тюбик с кремом-брюле, которым и ткнула под нос декану. «А какая разница?» – не понял он. «Действительно. А можно еще раз пройтись до вашего материализатора?» С надеждой спросила я, рассматривая остальные приобретения из моего мира. Барахло, бред и ерунда. Похоже, декан из моего списка сделал самолетик и притащил все, что под руку попало, лишь бы побыстрее. Нельзя. Магическая энергия копится не так быстро, как нам хотелось бы. Подарок и без того очень щедрый, — отрезал декан Крашт. Я вытащила из общей кучи набор скакалок. Крайне нужная вещь в новом мире. Не надо благодарности. Важно сказал декан, гордо оглядываясь и приказал парням. Леди-педагог одобрила подарок. Несите в общежитие третьего женского потока. Одобрила, как же? Но спорить мне помешало ощущение медленно расползающейся ткани на плече. Схватившей за прореху, почувствовала дискомфорт уже в талии. Бес не обманул. Платье действительно продержалось совсем немного и теперь наравило соскочить с плеч, распадаясь на глазах. Выскочив из гостиной, обхватила себя за плечи руками и начала соображать, как мне дойти до своей комнаты. Когда ткань начала облетать лоскутками, я была уже в длинном коридоре галереи, ругая бесы и присматриваясь к занавескам. Вскочив на подоконник, содрала тяжёлый алый бархат и, не удержавшись, с криком полетела вниз. Наконец-то я отомстила принцу за то, что он отдавил мне все рёбра на кладбище. Не знаю, как он оказался на траектории моего полёта, однако подставил дружеское туловище очень вовремя. Но, судя по приглушённому стону, этому не очень обрадовался. "Леди-педагог Лилия", наконец выдавил он. "Я завозилась, старательно прикрывая сорванной занавеской. Вы в курсе, что ваши волосы не совпадают по цвету с одеждой?" "Какая трагедия", охнула я. "Стыд-то какой!" "Тогда, наверное, я пойду так". Идею приспустить ткань с плеч, придирчивый директор, который, похоже, опять ударился головой и нёс бред, не одобрил. Раздетый тоже нельзя ходить, у нас приличное заведение. Тогда это тупик, призналась я, поправляя свои чёрно-белые пряди и подобие платья алого цвета. Краем глаза я увидела увеличивающийся белый шар, пылающий стреляющими в разные стороны искрами, и толкнув принца в сторону, приземлилась на нём. прикрыв занавеской, как крыльями. И вы мне опять не верите, что она его просто преследует, раздался над нами трагический голос Кассандры. Подняв голову, встретился с глазами с её злющим прищуром. Мне кажется, или она сама была бы непрочь не принуждённо поваляться на директоре. Впрочем, директор отдыхал недолго. Откинув меня в сторону, перекатился и подошёл к подоконнику, куда врезался вовремя замеченный мной шар. — Кого-то из нас очень хотели убить, — задумчиво сказал он. — Как вы думаете, в кого целились? — Ну, если я внезапно стала наследником престола, то в меня... <хм> — хмыкнула я, игнорируя ревнивые шипения Кассандры. — Декан Крашт? — спросил принц у остолбеневшего розовато-лилового, который круглыми глазами смотрел на обугленный подоконник. — Лучше бы в леди-педагога Лилию, — честно признался он. — Если убьют ее, император расстроится. и немного сократит финансирование программы. А вот запасных сыновей у него пока нет.